«О, Авл!» — воскликнула Помпония обеими руками, прижимая к себе девушку, как бы порываясь защитить ее. «Лучше бы ей умереть!» А Лигия, припав к ее груди, повторяла «Матушка, матушка!» Не в силах среди рыданий вымолвить что-либо иное. На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби. «Будь я один на свете!» — угрюмо произнес он, — я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертвы Юпитеру-освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, быть может, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю». А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага. Промолвив это, он положил руку на голову девушки, стараясь сохранить спокойствие. Но когда Лигия обратила к нему, залитое слезами лицо, а потом, схватив его руку, стала целовать ее, старик сказал голосом, в котором слышалась дрожь глубокого отцовского горя прощай, радость наша, свет очей наших. И он поспешил обратно в Атрий, дабы не позволить волнению недостойному римлянина и военачальника овладеть его душой. Тем временем Помпония увела Лигию в опочивальню, кубикул, и принялась ее успокаивать, утешать, подбадривать, произнося слова, звучавшие странно в этом доме, где тут же в соседней горнице еще помещались ларарий и очаг, на котором Авл Плавтий, соблюдая древние обычаи, приносил жертвы домашним богам. Ларарий — домашнее святилище, где помещались изображения ларов. «Да, пробил час испытания». Вергини некогда пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия. Еще раньше Лукреция добровольно заплатила жизнью за свой позор. По сообщению Тита Ливия, Вергиний, представитель древнего плебейского рода, был вынужден убить свою дочь, которую пожелал сделать наложницей Аппий Клавдий, римский государственный деятель и законодатель середины V века до нашей эры. По преданию, сын последнего римского царя Тарквиния Гордова обесчестил жену своего родственника Лукрецию, которая покончила самоубийством. Смерть Лукреции вызвала восстание, приведшее к падению царской власти в Риме 510-9 годы до нашей эры. Но мы с тобою, Лигия, знаем, почему мы не вправе наложить на себя руки, не вправе. Однако закон которому обе они повинуются. Закон более великий, более святой, позволяет все же защищаться от зла и позора, хотя бы и пришлось ради этого претерпеть муки, даже проститься с жизнью. Кто выходит чистым из обиталища порока, того заслуга ценнее. Такое обиталище ⁇ Земля наша. Но, к счастью, жизнь ⁇ это всего лишь миг. А воскресение ждет нас на том свете, Где царит уже не Нерон, но милосердие. Там вместо горя будет радость, вместо слез — веселье. Потом Помпония заговорила о себе. Да, она спокойна, но и в ее груди немало жгучих ран. Вот с глаз ее Авла еще не спала пелена, Еще не пролился на него луч света, и сына она не властно воспитывать в истине. И когда она подумает, что так может продолжаться до конца ее дней, и что может настать миг разлуки с ними, востократ более страшный, непоправимый, чем это, временная разлука, о которой обе они теперь сокрушаются, она и вообразит не в силах, как сможет она без них быть счастлива даже на небесах. О, много ночей проплакала она, много ночей провела в молитвах о милости и помощи. Но горе свое она вверяет Господу и ждет, верит, надеется,